Козы. Козы — Козы это млекопитающие парнокопытные животные, а домашнены человеком в незапамятные времена. По мнению историков, это произошло на Ближнем Востоке более 9000 лет назад. Козы неприхотливы в еде и прекрасно приспосабливаются к окружающей среде. Они могут найти пропитание там, где другой домашний скот не сумеет. К сожалению, именно благодаря этому умению домашних коз включили в список самых опасных инвазивных видов. Они съедают всю растительность без разбора. Это приводит к эрозии почвы и лишает пропитания других травоядных животных, что особенно опасно на островах с их замкнутой экосистемой. Взрослый козел – довольно крупное животное, может достигать 120 см в холке и весит около 70 кг. Козы, как правило, не такие габаритные, как самцы, и рога у них не такие длинные, как у козлов. Эти животные любят, когда тепло, светло и сухо. Они весьма ловкие, отлично прыгают и способны забираться на скалы или деревья. Дикие горные козы отличаются удивительной координацией и чувством баланса. Благодаря особому строению копыт они могут передвигаться даже по отвесным скалам. В природе козы постоянно находятся в поиске еды и соли, которая необходима им для здоровья и пищеварения. Домашние козы не такие прыткие, но им не приходится бороться за выживание, поскольку об их рационе и сохранности стада заботятся люди. В результате многовековой селекции были выведены самые разные породы коз – мясные, молочные, шерстяные. Например, ангорские козы дают удивительно нежную шерсть, Из нее придут нитки, махер, и делают прочную теплую ткань. Также высоко ценится козий пух. Он легок, эластичен, вещи, сделанные из него, долгое время не теряют форму. По своим целебным качествам он превосходит овечью шерсть и считается гипоаллергенным. Описание коз можно найти в трактатах Аристотеля, Тимофея из Газы и Плиния Старшего. По большей части сведения, сообщенные ими, Достоверны, поскольку жизнь и повадки этих домашних животных хорошо изучены со времен глубокой древности. Так, в своей естественной истории плиний пишет: коза рожает сразу четверых козлят, однако это бывает довольно редко. Беременность у них длится пять месяцев, как у овец. Козлы от ожирения становятся бесплодными. В качестве производителей они не слишком полезны в возрасте до трех лет и в старости. Потомство козы дают лишь в течение 4 лет. Питаться самостоятельно они начинают на седьмом месяце, а до тех пор сосут материнское молоко. И самцы, и самки размножаются лучше, если у них подрезать рога. Первое спаривание в течение дня не дает результата, а последующие более успешны. Козы беременеют в ноябре, чтобы родить в марте, когда на кустарниках появляются первые листочки. Действительно, у козы чаще всего рождается один козленок. но ну а дальше древнеримский писатель сообщает несколько поразительных фактов, которые впоследствии в искаженном виде попали во многие средневековые бестиарии. Так, например, он пишет, что козы лечат глаза, укалывая их о и ежевичные колючки, что дышат козы при помощи ушей, а не ноздрей, и что они подвержены постоянным приступам лихорадки, а потому обладают пылким темпераментом. На самом деле, козы дышат через нос и трясутся не от избытка страсти, а только когда болеют. Плиний утверждал, что козы отлично видят как в темноте, так и днем, и рекомендовал лечить глазные болезни, употребляя козлиную печень. Такая диета, по его мнению, излечивает человека от дневной слепоты. Козы и правда обладают прекрасным зрением. У них горизонтальный зрачок, как и у овец, что позволяет этим животным видеть то, что происходит вокруг, не поворачивая головы. И печень у них замечательная, она содержит много белка, витаминов и аминокислот. Ее действительно включают в диету тех, кто страдает от анемии или близорукости. В вопросе положительного влияния козлиной печени на зрение плени не ошибся но его утверждение, будто свежая кровь козла способна размягчить алмаз, не выдерживает никакой критики. Алхимики долгие годы пытались расколоть алмаз при помощи козлиной крови, пробовали разные рецепты, даже кормили козла петрушкой, но ничего не помогало. В мифологии Древнего Египта и Греции козел представал как животное, наполненное божественной энергией. Ярко выраженное мужское начало и высокая потенция сделали его символом плодородия. Козел давал начало новой жизни и упорядочивал хаос, создавал цельное из разрозненного. В Китае козел воплощал мужскую энергию ян, символизировал мир и добро. В Индии он считался священным животным огни, козлов часто изображали впряженными в колесницу Бога, и олицетворял жертвенный огонь. Практически все, что в языческие времена было связано с культом плодородия, монотеистичными религиями воспринималось как враждебное и угрожающее. Поэтому в иудейской, а потом и в христианской традиции, козел стал символом зла и распутства. Его описание часто сопровождается негативными эпитетами вроде «грязный» и «вонючий». Чертей и дьявола в средневековых книгах на иконах и фресках изображались козлинными рогами и копытами. В те времена люди были абсолютно уверены в существовании Бога и дьявола, проявления добра и зла происходили на явном, вещественном уровне и воспринимались как нечто конкретное, а не из области метафизики. Согласно средневековым представлениям, некоторые люди обладали магическими способностями, могли нанести вред скоту или человеку, навести порчу, привести к болезни и даже смерти. По особым дням ведьмы и колдуны собирались на шабаш и поклонялись дьяволу. Тот представал перед своими последователями в облике черного козла или огромного мужчины с головой козла. Рыцарский орден тамплиеров, известный своим христианским рвением во времена первых крестовых походов, В начале XIV века был обвинен инквизицией в ереси. По мнению святых отцов, тамплиеры устраивали тайные сборища и поклонялись дьявольскому идолу с козлиной головой – Бафомету. По всей вероятности, инквизицию интересовали сокровища, накопленные орденом бедных рыцарей за 300 лет, поскольку не сохранилось никаких подтверждений того, что тамплиеры действительно поклонялись козлоподобному воплощению дьявола. Еил Еил, он же ЭАЛ или Центикор, мифологическое существо, о существовании которого впервые упоминается в естественной истории плиния старшего. Это крупный четвероногий зверь, живущий в Эфиопии. Размером он с гипопотама, челюсть у него как у кабана, и хвост как у слона. Голову Ейла увенчивают два длинных рога, причем он способен вращать ими в любом направлении. Римский писатель Гай Юлий Солин в сочинении «Собрание достопамятных сведений» пишет «В бою Элл один свой рог выдвигает вперед, а другой отодвигает назад, поэтому, если при ударе первый рог на что-нибудь наткнется, острие второго довершит дело». Его сравнивают с гипопотамом, Действительно, он очень любит плескаться в речной воде. В средневековых бестиариях Ейла часто изображались с телом, как у козла или оленя, с козлиной бородой и копытами. Со временем к описанию этого диковинного зверя добавились подробности, дескать, он находится в природной вражде с Василиском и умеет кричать человеческим голосом. Ейл — популярная фигура в средневековой Геральдике, вставшей на дыбы, Он олицетворяет гордую защиту. Рога, шерсть, различные части тела и даже экскременты козла входили в состав колдовских снадобий, особенно тех, что предназначались для привлечения любви и улучшения потенции. Так люди верили, что мужчина, намазав свое тело растопленным салом козла, сможет вернуть любовь жены. Пояс из козлиной шерсти служил не только отличным средством от ревматизма. Считалось, что он помогает от бесплодия, как мужского, так и женского. Кровь козла — один из ингредиентов колдовского питья, дававшего удивительные видения и силу прозрения. Люди верили, что нож с рукояткой, сделанной из козьей ноги, обладает особыми магическими свойствами, а в некоторых ритуалах козел использовался как жертвенное животное. Особенно у колдунов ценились козлы черной масти. Их рекомендовалось использовать во время сатанинского обряда черной мессы. Принесение козла в жертву – старая добрая традиция. В иудаизме козел воспринимался как средоточие порока и разврата. Считалось, что он каким-то образом способен привлекать и собирать в себе все то, от чего человек хотел бы избавиться – дурные мысли, вредные привычки, грехи. Изгоняя жертвенного козла, люди приносили искупительную жертву ради очищения души. Один из самых важных праздников в иудаизме – Йом-Кипур, день поста и покаяния. По традиции, во время этого праздника выбирали козла отпущения. Народ перекладывал на него свои грехи, а затем животное изгоняли в пустыню или сбрасывали с высокой скалы. В наши дни вместо козла иногда используют домашнюю птицу. Мужчины берут петуха, а женщины — курицу, крутят их над головой и читают искупительную молитву. Так на птицу переносятся все беды и невзгоды, которые полагались бы человеку за совершенные им дурные поступки. Выражение «сделать козлом отпущение» используется и по сей день, как правило, так говорят о человеке, на которого переложили чужую вину. В христианстве козел, принесенный в жертву, иногда ассоциируется с Христом, поскольку Бог возложил на Своего Сына все грехи мира. Но все же преобладает негативная оценка козлов, как существ плотских и дьявольских. В Новом Завете говорится, что Иисус будет отделять праведных от грешников, как пастырь отделяет овец от козлищ. Коза в символике и мифологии воплощает щедрость, материнство, опеку и защиту. Она не наделена такой витальной силой, как козел. Согласно одному из древнегреческих мифов о рождении Зевса, его вскормила коза Амальтея. Из ее шкуры он сделал непробиваемый щит, а ее рог стал знаменитым рогом изобилия. Коза также часто выступает как жертвенное животное, способное к возрождению после смерти. Козы могут употреблять в пищу буквально все доступные растения, что нашло свое отражение в народных сказках. Она часто предстает как животное, способное вытеснить из дома или леса всех прочих. В финале, как правило, дереза и негодница получает по заслугам и сама оказывается изгнанной. Сказка о волке и семерых козлятах известна во всей Европе. В ней коза выступает как мать и защитница. Она побеждает опасного хищника и спасает своих детей. В народной традиции козы чаще всего выступают как существа положительные, пусть и связанные с потусторонним миром. У поляков и белорусов до сих пор существует обряд вождения козы. Само животное или его подобие – проносят по улицам и полям перед посевной, что должно поспособствовать обильному урожаю. Козлинные рога воспринимались как мощный охранный символ. Их зарывали по углам поля или виноградника, что, по мнению крестьян, отваживало нечистую силу и болезни. Козьи рога часто прибивали над дверью или воротами. Считалось, что ни одна ведьма не переступит порог дома в котором есть такое украшение. Чтобы утихомирить злого домового, жилища окуривали жженной козьей шерстью. Пан В Древней Греции почитали бога Пана. Он появился на свет с телом человека и ногами козла, причем голова младенца была украшена козлиной бородой и рожками. Сразу же после рождения пан начал танцевать и веселиться, чем очень напугал свою мать. Его отец Гермес взял сына на Олимп, козлоногий ребенок так понравился могущественным богам, что те нарекли его паном, что в переводе с греческого означает «весь», поскольку он сумел доставить великую радость буквально всем. Считалось, что пан изобрел игру на свиреле, он был великим предсказателем и покровителем пастухов. Козлоногий пан весело проводил время, окруженный нимфами и сатирами, любил пить вино и плясать до упаду, а во время полуденного зноя предавался сну. Но, просыпаясь, издавал громкий крик, пугавший всех вокруг. Его именем греки назвали ощущение страха, внезапно охватывающей человека. Паника — то чувство, которое возникает, когда посреди тишины вдруг слышишь резкий непонятный звук. Это иррациональное ощущение опасности, подавляющее логику и разум. В древние времена считали, что именно в такие моменты человек ощущает присутствие Бога.